Часть 2, глава 36. Змеиные кости. Труп аним. 02200059. Эта цепочка цифр, по словам Анин, была зашифрована в шелковой книге сражающихся царств. Известно, что Ван Занхай сумел понять смысл этой последовательности, который показался ему настолько поразительным, что он назвал это последовательностью судьбы и использовал в качестве пароля для бронзовых рыбок. «Но почему Железнолицей зашифровал эту последовательность, и что за ней скрывается?» «Этот вопрос слишком сложен, и он не имеет отношения к тому, что происходит с нами сейчас, поэтому я пока не буду о нем говорить». Босс Анин Цюде настолько увлечен историей Ван Занхая, что, обнаружив эту последовательность, использовал ее в качестве идентификационного кода своей компании. Этими цифрами маркируется все оборудование и снаряжение, предоставляемое компанией, в том числе и автомобили. Это очень важно. На случай, если что-то случится, например, для идентификации пропавших, сейчас на моем ремне тоже есть такая маркировка. Так что с полной уверенностью можно утверждать, что погибший был сотрудником компании или членом экспедиции, организованной компанией Цюдакао. Анин не сразу поняла, о чем я. Она взяла пряжку, рассмотрела ее и побледнела. Это же... Идентификационный код вашей компании, верно? Повторил я. Она кивнула. Казалось ей сложно было это осознать. Покачнувшись, она проигнорировала накатившую слабость и наклонилась над скелетом. Остальные совсем не понимали суть нашего разговора. Толстяк решительно потребовал объяснений, и я повторил ему все, что знал. Выслушав меня, Толстяк с подозрением осмотрел пряжку своего ремня, потом изучил ремень панзы, но у них этих цифр не было, ведь им снаряжение предоставил третий дядя. А вот свою одежду я получил от Анин, и маркировка тоже присутствовала. Разобравшись с этим, Толстяк недовольно спросил. — Госпожа Анин, не хочешь объясниться? Вы с вашим боссом, Ядрёновож, снова нас за дураков держите. Ваши люди побывали здесь давным-давно. Она покачала головой. «Невозможно. В архивах компании я не видела записи об этом. Если бы наша экспедиция уже побывала здесь, зачем бы мне сотрудничать с вами?» «Тогда как ты объяснишь это?» Толстяк демонстративно поднял ржавую пряжку. Анина обернулась и холодно взглянула на него, хотя было заметно, что ей не по себе. «Я не знаю», — резко ответила она. «Просто помолчи, позволь мне сначала взглянуть на этого мертвеца, а потом я попробую объяснить, в чем дело». Толстяк чуть не подавился от возмущения, но резкость Анин его удивила. Паньцзы тоже не доверял ей. Теперь они оба уставились на меня, ожидая моей реакции. «А я что? Мне кажется, она действительно не знает. Хотя на вранье я ее ловил, но сейчас вроде бы не тот случай». Смысла ей сейчас морочить нам голову нет. Действительно, зачем нанимать консультантов и проводников, если кто-то из компании уже знает сюда дорогу? Да, команды у нее уже нет, все сбежали, не добравшись до места назначения. Поэтому я подмигнул паньзы, давая понять, чтобы он молчал. Все-таки я идеалист и считаю так, раз уж мы все идем одной дорогой, не стоит портить отношения друг с другом. На всякий случай я покосился на молчуна, желая увидеть его реакцию, но там, как всегда, была маска равнодушия. В эту минуту почему-то я вспомнил запись, которую сделала моя бабушка в дневнике деда, «Друг, переживший с тобой беду, возможно, не сумеет разделить с тобой счастье. Враг, оказавший с тобой в беде, возможно, сумеет помочь. Мир непостоянен, двое всегда сильнее». Она написала это, чтобы убедить деда поменьше спорить с его безрассудными друзьями. Позже выяснилось, что бабушка хорошо разбиралась в людях. Она видела как уму, что ходили вместе с дедом в горы и спускались к побережью, ворошили песок и клялись в дружбе до самой смерти. Разбогатев, забывали об этом, ссорились между собой, уводя жен и даже угрожая друг другу смертью. И дед не знал, как помочь друзьям и родным. В конце концов он понял, что его помощь и защита никому не нужны, и перестал навязываться». Анин и Молчун, эти двое, наверное, согласились бы со словами бабушки. Толстяк хотел еще что-то сказать, но я отвел его в сторону, попросив не вмешиваться, и предложил еще раз осмотреть останки. Часть лиан еще опутывала кости. Скелет человека был расположен вместе изгиба тела змеи. Трудно было что-то там найти, но Анин упорно обшаривала останки, Уже добралась до шеи, но, видимо, не нашла там то, что искала. Жетона нет. Анин сняла со своей шеи жетон на шнурке и показала нам. «Я работаю в компании с 1997 года, и в этом же году всех сотрудников обязали носить такие жетоны с идентификационной информацией, как в армии США, где их используют для познания трупов. У этого трупа такого жетона нет. Если он действительно наш человек, то побывал тут до 1997 года». — Но мне не попадалась информация об экспедициях в эти места, не зная, как он попал сюда. Нелогично? — Госпожа, трупы врать не умеют. Не хочешь ли ты сказать, что этот питон дополз до вашего офиса, сожрал сотрудника и вернулся сюда? — мрачно возразил толстяк. Глядя на кости, я понимал, что ситуация действительно нелогичная, невозможная. Я своими глазами видел, сколько трудов стоило Анин получить информацию о тому-то и добраться сюда. Если кто-то из их компании уже имел эту информацию еще до того, как ее взяли на работу, зачем было заставлять ее так мучиться? Думая об этом, я не слушал перепалку Анин и Толстяка, но вопросительно смотрел на молчуна». Он окриком остановил нас так внезапно, что мы на мгновение замерли, уставившись на него. Он рассматривал одну из костей, и на его лице проступало удивленное выражение. «Это невероятно! Чтобы молчун удивился, должно произойти нечто невозможное. Естественно, мы сломя голову бросились смотреть, что же так его удивило, но там, куда он смотрел, не было ничего странного». Толстяк не выдержал и спросил, — У Что случилось, брат? Не пугай нас на ночь, глядя! Молчун проигнорировал вопрос толстяка и, глядя в упор на Анин, сказал, — Странно, но, похоже, это твой труп. Часть вторая. Глава тридцать седьмая. Болотный демон. Кошмар. Слова Молчуна хоть и напугали нас, но казались полным бредом. «Я никак не мог уяснить, вот тело, которое давно мертво, и это Анин, но она же прямо передо мной стоит, вполне живая». Мы были озадачены. Анин хмурилась, пытаясь понять, что имел в виду молчум А он, не обращая внимания на нашу реакцию, снял с руки трупа браслет, который я заметил только сейчас, и протянул его девушке» анин взяла его, с удивлением глядя на молчуна, потом посмотрела на браслет. Сначала в ее глазах показалась тень недоумения и узнавания, затем она побледнела. Заметив, как на ее висках появляются капельки пота, мы сразу поняли, что произошло нечто странное. Такого выражения лица у нее я никогда не видел. Толстяк, задумываясь, спросил, «Почему?» Почему он решил, что это твой труп? Она молчала, но когда повернула к нам лицо, оно уже было мертвенно бледным. Анин показала нам браслет, найденный молчуном, а затем протянула свою руку. В ее левой ладони лежала горстка медных монет. Браслет, сделанный из них, я заметил на ее руке еще в первую встречу в Хайнане. А когда мы заблудились в городе дьявола, она использовала монеты из браслета, оставляя метки. Это семь из десяти медных монет, отчеканенных монетным двором в Аньцине, провинции Анхой. Помнится, я даже пошутил, что ее метки самые драгоценные во всем мире. Она рассказывала, что выбрала именно эти монеты, потому что такой браслет будет единственным в мире, никто не сможет собрать второй такой же. Когда она показала браслет с трупа и свои монеты, я понял, что ее так взволновало. До этого я не вдавался в детали, только увидел, что монеты похожи по форме. Сейчас, приглядевшись, я увидел, что монеты с трупа были покрыты характерным бирюзовым налетом. Очистив их, я разглядел четыре иероглифа — Гуансю и Юаньбао, выполненных маньчжурским письмом. Я не верил своим глазам, пока не увидел надпись целиком и растерянно посмотрел на Анин. — Не обязательно так внимательно изучать, — пробормотала она. «Должно быть всего десять монет, и семь из них у меня. Это... Я потерял дар речи, пытаясь понять, как это возможно. На этом трупе женщины было только семь монет, но их не может быть больше десяти. Эти монеты — большая редкость». Свои семь монет Анин собирала в течение десяти лет, не говоря уже о том, что двум разным женщинам в разное время пришла одна и та же идея собрать одинаковые браслеты из одинаковых монет. Такое еще можно предположить, но у обеих должны быть одинаковые финансовые условия, ибо это дорогое удовольствие» и связи, потому что это нумизматическая ценность, и обе эти женщины приехали в одно и то же место, чтобы встретиться вот таким образом. Какова вероятность такого совпадения? Это сбивает с толку. Нет, такое просто невозможно. Остальные не понимали, чем мы так озадачены. Я объяснил, насколько редки эти монеты, но паньзы и толстяк все еще недоумевали. Паньзы предположил, что это могли быть фальшивки, но Молчун, глядя на Анин, покачал головой. «Тогда что происходит?» — ехидно улыбнулся Паньзы. «Чушь полная! Это вполне живая и здоровая девушка перед нами, призрак, умерший тут более десяти лет назад!» Он рассмеялся, глядя Анин в глаза, но вдруг подавился собственным смехом и, переменившись в лице, схватился за нож. «Да что с ним не так? Я обернулся, чтобы посмотреть, что там произошло, и чуть в обморок не грохнулся. Ее лицо заливали тонкие струйки дождя». И оно было странным. Я не сразу понял, что именно не так. Черты лица были искажены, словно оно таяло под дождем. Очертания губ стали гротескными, изуродовав лицо жуткой ухмылкой. Ее рот был полон маленьких острых клыков. У меня в голове зашумело, я чуть не заорал. «Бля, изыди!» И отступая, тоже потянулся к ножу, стараясь держаться от нее подальше. Но в панике я забыл, что нахожусь на ветке дерева, и полетел вниз. Сжавшись, я ожидал боли от падения. Вряд ли с такой высоты я разобьюсь насмерть, но точно покалечусь. Безрезультатно пытаясь ухватиться за ветки, я почувствовал, как кто-то ухватил меня за ремень, от рывка стрельнуло болью в пояснице, но теперь я уже не падал. С такой силой втащить меня обратно мог только мужчина. Вернув равновесие, я оглянулся, что за герой меня спас. Но когда увидел лицо своего спасителя, то чуть не обмочился». Меня за ремень держала Анин, из ее открытого рта текли слюни, а лицо было перекошено. Это было ужасно. Понятное дело, что она меня убьет, а если упаду, то есть шанс выжить. Я пытался расстегнуть ремень, но за пряжку цеплялись ее пальцы, царапая мне живот. Анин пыталась облизать мое лицо, я как мог уворачивался, вытягивая шею и в этот момент услышал мужской голос «Эй, проснись! О чем мечтаешь, раздолбай!» Примечание переводчика. Гуан Сю Редкие коллекционные монеты известного китайского монетного двора стоят больше самолета, так как выпускались небольшим тиражом и в обороте практически не бывали. Часть вторая. Глава тридцать восьмая. Болотный демон. Гранаты. Я сразу же проснулся, присел и ударил того, кто стоял передо мной головой в грудь, охнув, онин чуть не упала вниз. Я инстинктивно подхватил ее, окончательно приходя в себя и обнаружил, что прижимаюсь спиной к стволу, придерживая штаны с разорванным ремнем. Я все еще рядом с тем местом, где мы нашли скелет змеи, и мне в лицо бьет свет фонаря так сильно, что пришлось прикрыть глаза. Все с удивлением смотрели на меня. Останки змеи были накрыты брезентом, фонарь кто-то повесил на соседнюю ветку, где сидели молчун и паньзы, а рядом со мной сладко спал толстяк, храп которого больше напоминал раскаты грома. Анин Нин держалась за грудь, видимо, ей было очень больно. Я понял, что все это мне приснилось, и облегченно вздохнул, вытирая со лба то ли пот, то ли капли дождя. Когда я заснул, кажется, я позвал всех, чтобы очистить скелет змеи. Это было сложно, пришлось освобождать кости от лиан, опутавших их за десять лет, а потом вычищать изнутри от грязи. Я давно не занимался таким тяжелым трудом. Конечно, мы работали по очереди, но я все равно слишком устал, ведь до этого мы так много прошли. Думаю, я вырубился сразу, как только сел передохнуть. Дождь еще шел, лицо Анин было залито водой, ну точно, как те слюни, что привиделись мне во сне». Я смущенно улыбнулся, встал и пошел помогать. Паньзы смотрел на меня с неодобрением. Молодой третий господин, что за фигня тебе снилась? И зачем ты штаны пытался снять? Я отмахнулся, подумав, что рассказывать подробности не самая лучшая идея. Не мог не вспомнить анекдот про архитектора и поезд. Оказывается, такое бывает не только в анекдотах. Примечание переводчика. Анекдот про архитектора и поезд — популярная шутка в китайском интернете. Дама позвонила архитектору и сказала, что ее кровать трясется каждый раз, когда мимо дома проезжает поезд. Архитектор не поверил и пришел к ней домой, чтобы проверить. Дама предложила лечь ему на кровать и самому попробовать почувствовать вибрацию от проезжающих поездов. Но стоило ему улечься, как вернулся муж дамы. Увидев мужика на кровати, муж спросил, что он тут делает. Архитектор с трепетом ответил, «Вы не поверите, но я жду поезд». Я посмотрел на часы. Не так уж много времени прошло. Я вымок, устал, видимо, лишь слегка задремал. А поверхностный сон часто сопровождается кошмарами. Но сейчас я чувствовал себя немного лучше. Хотя сон был странный и ужасно реалистичный. Говорят, что сны — это реакция подсознания на реальность. Я припомнил кое-что из психологии, рассказанное когда-то Лао Яном. Мое подсознание именно так воспринимает Анин подсознательный страх. Надо же такому присниться. Оглянувшись, я посмотрел на нее». Аннин прислонилась к стволу спиной, заняв мое место, и закрыла глаза, собираясь отдохнуть. Лицо ее осунулось, она выглядела изможденной, но вместе с силами и уверенностью словно испарилась ее агрессивность. Такой образ ей подходил больше, она выглядела более женственно. Но тут я снова вспомнил ее лицо таким, каким оно было во сне, и вздрогнул. Я посмотрел, как дела у остальных, но, похоже, очистка скелета далеко не продвинулась. Лианы слишком плотно переплелись с костями, приходилось ломать и те, и другие. Под деревом были разбросаны куски сгнившей змеиной кожи, издалека напоминавшей бумажные купюры. Я посмеялся над своими страхами, вздохнул и спросил паньзы, нашли ли они что-нибудь интересное. Может, больше не стоит копаться в грязи? Он направил на скелет свет шахтерского фонаря и сказал, что труп человека достать оттуда нельзя. Кости настолько хрупкие, что при малейшей попытке вынуть их, ломаются и рассыпаются в пыль. Но кое-что нашли. Среди змеиных костей и обломков лиан я увидел нечто похожее на связанные птичьи лапы только черные, с ржавым оттенком. Спустившись вниз, я понял, что это связка из трех гранат старого образца, полностью покрытых ржавчиной. Связка была прикреплена к почерневшей портупее. Очевидно, этот человек носил запас на своем теле вместе с оружием. Я инстинктивно старался дышать осторожнее и попятился назад, Паньзы сообщил. Толстяк первым обнаружил их, если бы не его острый глаз, мы бы подорвались на них. Кем был этот труп, если такие штуки на себе носил? Я был удивлен. Кто бы это ни был, Даому, специалисты Цюдакао или коллеги Вандзинь, они должны были брать с собой динамитные шашки, если собирались использовать направленные взрывы. Мало того, что эти гранаты старого образца с деревянной ручкой предназначены только для боевых действий и практически бесполезны для инженерных взрывов. Помнишь, старая госпожа Джома рассказывала, что в девяносто году в этих местах скрывалась группа сепаратистов-реакционеров? Полагаю, этот скелет может принадлежать женщине-реакционерке или члену семьи-реакционера. Говорили, что они пропали в песках. Паньзы задумался. Думаю, скрываясь от армии, они по ошибке забрели сюда и погибли в болотах. По крайней мере, более десяти лет о них ни слуху, ни духу. Примечание переводчика. Группа сепаратистов-реакционеров. Речь идет об уйгурских сепаратистах. Как раз в начале 90-х назревал серьезный конфликт между местными уйгурами и переселенными в ходе культурного обмена ханьцами. Часть вторая. Глава тридцать девятая. Болотный демон. Змея. Когда Паньцзы упомянул о сепаратистах, я подумал, что это вполне логично. С одной лишь поправочкой — боевики, бежавшие в ГОБИ, были хорошо вооружены. Да, их было немного, но вроде бы экипировка у них была отличная, да и подготовка неплохая. Вряд ли такая группа людей целиком сгинула бы в болотах». Возможно, они какое-то время скрывались здесь, а потом ушли, но до сих пор не попадались на глаза властям, а еще это могла быть банда браконьеров, которые потом контрабандой переправляют добычу в Непал. В таких условиях, как здесь, их очень сложно поймать. У них даже может быть в таком необитаемом месте лагерь, хотя это маловероятно, слишком уж тут негостеприимные условия. И лучше бы это мое предположение оказалось ошибочным. Криминальные элементы в таких местах очень агрессивны. Если столкнемся с ними, придется драться, и будут жертвы. Не то чтобы боязно, но я человек мирный и считаю, что все оружие надо сдать в металлолом. Пока я раздумывал, толстяк проснулся. Я предложил Паньзы передохнуть, но он сказал, что не может спать в такой сырости. Тут слишком мокро. Он в своем репертуаре. Должно произойти невероятное, чтобы он вырубился. Кроме того, он считал, что спать в присутствии трупа как-то стрёмно. — Если хотите, ребята, отдохните еще, наберитесь сил, — сказал он. — Скоро пойдем дальше. Дождь слабеет. Когда закончится непогода, найдем хорошее место, где можно будет развести костер, там и отдохну. Хотя я и предложил ему отдохнуть, но он прав, в таких условиях сложно заснуть. Мы сбились в кучу и курили, глядя в темноту леса, прислушиваясь к звукам дождя и ветра, играющих с кроной тропического леса. Паньзы чистил свое ружье, он беспокоился, что оно намокло. Остальные просто болтали, и только молчун спал. Паньзы рассказал мне о том, как воевал. Вообще-то он служил при военно-полевой кухне в подразделении логистики. Однажды они столкнулись с вьетнамским спецназом, и как сражаться поварам и снабженцам с теми, кто учился этому с детства, да еще на чужой территории, во Вьетнаме. Естественно, их загнали в болото». Зная, как жестоко вьетнамцы обращаются с военнопленными, они решили сражаться до последнего, а когда отступать будет некуда, умереть, но не сдаваться. Для этого каждый из них имел ручную гранату, тогда всех обеспечивали таким последним средством. Вьетнамцы очень умны, из укрытий не высовывались, рассредоточились в джунглях и постепенно сжимали кольцо, стреляя одиночными сложно было даже предположить откуда будет следующий выстрел подразделение паньзы отстреливаясь отступало все глубже в болото когда вода была уже по пояс идти уже стало невозможно и командир приказал лечь держа гранаты наготове так они лежали в грязи по самые уши некоторое время ожидая наступления врага Но вьетнамцы почему-то не приближались, словно боялись зайти в мутную воду. Какое-то время они еще постреливали, потом все стихло. Кажется, враги отступили. Паньзы и остальные не осмеливались пошевелиться, опасаясь, что это военная хитрость вьетнамцев. Они пролежали так всю ночь, а утром увидели, что враги действительно ушли». Только тогда они вылезли из болота, пересчитались, оказалось, двоих не хватает. Думая, что пропавшие просто увязли в болоте, солдаты бамбуковыми шестами обследовали болото и нашли тела. Но когда их вытащили, оказалось, что оба почти полностью выпотрошены, остались только кожа и скелет. С тех пор паньзы побаивается болот. После того случая он перешел во взвод острых ножей, чтобы сражаться в тылу Вьетнама. Тогда ему еще раз довелось попасть в засаду, на краю болота, где почти все его сослуживцы погибли, остались только он и радист. В тот раз паньзы предпочел пробиваться с боем, но наотрез отказался прятаться в болоте. Рассказывая, Паньзы постоянно покашливал. Его голос и равномерное покашливание меня убаюкали. Веки сами собой закрылись, и я снова уснул. Не знаю, сколько времени я проспал в этот раз, когда почувствовал, что меня кто-то трясет. Сейчас мне не снилось ничего плохого, поэтому я отпихивался как мог, намереваясь снова погрузиться в приятную дрему. Трясти меня перестали, и я почувствовал, как мне зажали рот. Я открыл глаза. Это была анин Ан Рядом Паньзы осторожно пытался растолкать толстяка. Похоже, они сами недавно проснулись и смотрели куда-то в сторону. Я тоже посмотрел туда. Казалось, что вверху, в кроне деревьев, гуляет ветер. Ветки сильно раскачивались, шелестели листвой и даже трещали. Должно быть сильный ветер. Вот только порывов его я не чувствовал. Приглядевшись к верхушке соседнего дерева, я увидел огромного коричневого питона, обвившегося вокруг ствола и ветвей. Часть вторая, глава сороковая. Взбесившийся питон. Соседнее дерево было очень близко от нас. Всего в двух-трех метрах, и я хорошо видел даже чешуйки на теле змеи. Это древесный питон, толщиной в ведро, большая часть его тела была скрыта листьями, и я не мог прикинуть, какой он длины. Самое странное — это цвет его чешуи. В темноте он казался коричневым, но когда на него падал свет фонаря, чешуя отливала золотом. Пока мы шли сюда, на земле не было никаких змей, должно быть, он подобрался к нам по верхушкам деревьев. Если питон не охотится, он очень медлителен, и заметить его передвижение, особенно когда над низиной дует ветер и идет дождь, практически невозможно, а уж уставшие люди точно ничего не увидят». Да что там мы! Даже Паньзы, дежуривший ночью, не заметил его приближения. Однако неудивительно, что здесь обитают питоны. Тропический дождевой лес — идеальное место для них. Тут вообще много странного можно встретить. Встреча с большой змеей в джунглях — дело обычное, и это не должно сильно беспокоить». «Паньзы и остальные, в отличие от меня, повидали мир и были на удивление спокойны. Никто не кричал и не пытался бежать, хотя этот вид змей способен атаковать на большом расстоянии, но только если они заинтересованы в еде». Однако, если спускаться, мы будем шуметь и можем напугать или разозлить питона, он атакует мгновенно, и мы, ползая по дереву, вряд ли сможем ему противостоять. Это был тупик. Питон медленно спускался, его голова зависла под большой веткой, пристально глядя на нас. Желтые глаза, казалось, светились злобой и мерцали в темноте, вызывая нервную дрожь. Пандзы, поднимая ружье, продолжал будить толстяка, но этот ублюдок спал крепко и не желал просыпаться, как бы его ни толкали. Молчун вытащил свой меч, а в другую руку взял нож, но даже вооружившись, все инстинктивно отступили назад, стараясь держаться от змеи подальше. «Кажется, питон не собирался нападать первым, поэтому я, улучив момент, посмотрел вниз, прикидывая возможность спрыгнуть. Но мы забрались слишком высоко. Если спрыгнем, то убежать не успеем, даже если обойдемся без травм». После сильного дождя водопады по обеим сторонам каньона собрались на дне в мелкие ручьи. Земля там и до дождя была очень влажной. Сейчас же превратилось в сплошное черное месиво, местами обнажая толстые спутанные корни деревьев. Не уверен, что по такой пересеченной местности можно будет бежать. Я огляделся по сторонам, прикидывая другие возможности. Шелест листьев доносился сверху отовсюду, но сейчас мне показалось, что сильнее всего этот звук у меня за спиной». Я посмотрел назад и сразу весь покрылся холодным потом и мурашками. Прямо за мной, на уровне моей шеи, свисал с ветки другой питон, чуть меньше по размеру, толщиной всего с бедро. Он был такой же окраски, его голова покачивалась на расстоянии вытянутой руки от моего лица. Я даже чувствовал резкий рыбный запах, исходящий от него». В испуге я попятился и наткнулся на кого-то позади. Пути назад у меня не было. Мы так и замерли, прижавшись друг к другу. Никто из нас не решался пошевелиться. Мы застыли скульптурной группой. Змеи смотрели на нас, мы смотрели на змей, стараясь не дышать. Мне показалось странным присутствие сразу двух змей в одном месте». Охотятся присмыкающиеся, обычно в одиночку. Кроме того, у них четкое разделение территории. Парами их можно встретить только в период спаривания. Здесь сезон дождя является периодом спаривания для питонов? Вроде бы не самое удачное время. Эти два питона явно следовали друг за другом, Создается такое ощущение, что они сознательно планировали нас окружить и напасть. Вполне вероятно, что это самец и самка, которые после совокупления решили подкрепиться. Я вспомнил о трупе внутри скелета змеи и почувствовал тошноту. Я не хочу быть свадебной трапезой двух питонов. Две змеи надолго замерли, словно не знали, как поступить». Видимо, такая еда была для них в новинку, и они не осмеливались атаковать сразу. Кроме того, возможно, ощущали агрессивный настрой паньзы и молчуна, которые замерли как из Глядя в их глаза, змеи, видимо, чувствовали потенциальную опасность и колебались. Рассматривая нас минут десять, питоны, наверное, не смогли найти наши слабые точки и спрятались в листве, словно собирались сдаться увидев как исчезают кольца их тел я не мог удержаться от вздоха облегчения напряженное тело паньзы заметно расслабилось медленно опустился клинок молчуна я понимал как нам повезло драться со змеями на дереве для человека наихудший вариант питон здесь в родной стихии А нам даже в спокойной обстановке, ничего не стоит споткнуться и упасть. Но не успел я расслабиться, как толстяк повернулся на бок и так громко всхрапнул, что ветки задрожали. Это так пугающе прозвучало в окружавшей нас тишине, что все невольно вздрогнули. Анин поспешила зажать ему рот, но было уже слишком поздно. Я почувствовал, как завибрировал за моей спиной ствол дерева, над головой и на соседнем дереве зашевелилась листва, словно сильный порыв ветра прошелся над верхушками, напротив снова показалась голова питона. Но в этот раз его тело изогнулось, приняв форму английской буквы «Ю». Я понял, что змея собирается атаковать. Паньцзы немедленно поднял ружье и попытался отступить назад, но питон совершил молниеносный бросок, целясь ему в голову. Паньцзы среагировал мгновенно, наклонив голову в сторону, и питон промахнулся. Но отступить и увернуться Паньцзы не смог, потому что сзади вплотную стоял молчун, и змея ударила его в плечо. Затем по инерции мускулистое тело питона пронеслось мимо со скоростью ветра, сшибая вниз останки мертвой змеи. Он явно пытался поймать кого-нибудь в плен своих колец. Моя нога соскользнула с ветки, и я полетел вниз. К счастью, с нашей ветки свисало большое количество лиан, которые до этого обвивали змеиный скелет. Я зацепился за одну из них руками и ногами, соскользнул вниз на несколько метров, добравшись до прочной ветки внизу. Подняв глаза, я увидел, что питон обвивает своим телом молчуна. Наверное, он ударил питона мечом, но куда, я разглядеть не мог». Чем больше молчун сопротивлялся, тем сильнее сжимались змеиные кольца. Казалось, ему пришел конец. Встревоженный я крикнул паньзы стрелять, но того нигде не было видно. Может быть, он тоже сорвался вниз? Внезапно Молчун перестал сопротивляться, сделал странное движение, словно пожал недоуменно плечами, и, казалось, уменьшившись в размерах, выскользнул из железных объятий питона. Упав на ветку, он быстро вскочил на ноги, прыгнул в путаницу лиан и, раскачиваясь на них, крикнул «Дай мне нож!» Я попытался вытащить нож из-за пояса, но руки так дрожали, что мне это сделать никак не удавалось. В это мгновение до питона дошло, что он сжимает пустоту. Словно озверев, он обвился вокруг дерева и в мгновение ока спустился вниз, оказавшись прямо перед нами. Повернув голову в нашу сторону, он снова молниеносно атаковал. «Бля, червяк пучеглазый!» — заорал я, видя, как Молчун кричит что-то. Но немногие люди в такой ситуации способны нормально соображать. Тогда Молчун выхватил осколок змеиной кости, застрявшей в лиане, и полоснул ею струящееся мимо него змеиное тело. Питон извернулся в воздухе, забыв об атаке, дав нам запас в несколько секунд. Молчун крикнул мне, «Поторопись!» Но я был настолько шокирован происходящим, что ничего не видел и ни о чем не мог думать. Хотелось свернуться калачиком и не двигаться. Но голова змеи снова появилась передо мной». Молчун, недовольно цокнув языком, зацепившись за Лиану, подлетел ко мне и ударил ногой. Этот удар был настолько сильным, что Лиана, за которую держался я, сломалась. В панике я пытался уцепиться хоть за что-нибудь, но руки хватали пустоту, и я полетел вниз, по дороге ударившись о несколько веток, и тяжело плюхнулся в грязь. К счастью, почву сильно размыло, я барахтался в грязи, пытаясь придать себе устойчивое положение, набрав полный рот земли, но все кости остались целы. Я бы так и плескался в грязи, но кто-то помог мне встать и вытащил из лужи. Только теперь я почувствовал боль от ушибов и горящие по всему телу ссадины. Вытерев грязь с лица, я увидел, что меня с обеих сторон держат Анин и Толстяк. Оглядевшись, я заметил шахтерские фонари, заляпанные грязью, и поэтому практически не дававшие света. Паньзи целился вверх, но там, кроме казавшихся черными листьев, ничего не было видно. «Как ты?» — спросила Анин. Качая головой, я сказал, что все в порядке и они с толстяком потащили меня вперед, но я сопротивлялся, заявляя что молчун все еще наверху, и я не могу оставить его одного в это мгновение ствол дерева снова задрожал сверху из темноты появился молчун, который как обезьяна спускался вниз, хватаясь за лианы и ветки. Когда он спрыгнул на землю, следом за ним по стволу проследовала черная тень, от движения которой листья трепетали, словно на сильном ветру. Они приземлились практически одновременно, но еще до того, как мы услышали всплеск от падения молчуна, увидели, как питон сделал бросок в его сторону. На мгновение мелькнуло бледное лицо и пропало среди брызг темной воды». Увидев, как он сцепился с этой змеей, я, матерясь, заорал Пандзы: Иди, помоги ему! Но Паньзы не надо было подгонять, он уже с проклятиями промчался мимо меня, уклоняясь от брызг и поднимая ружье, чтобы прицелиться. Его выстрел оказался метким, пуля попала питону прямо в голову. Змея ослабила свою хватку. Молчун выбрался из-под ее тела, с трудом вытаскивая ногу, и бросился к нам. Однако точный выстрел не убил питона. Резко свернувшись кольцами, он снова атаковал. Паньзы еще раз выстрелил. Пятясь, он кричал «Уходите быстрее! Я прикрою!» Внезапно позади него мелькнула еще одна черная тень. Второй питон ударил головой паньзы в плечо и, окружив своими кольцами, поднял в воздух. Эта атака была настолько быстрой, что никто даже не успел понять, в чем дело. Я видел только дергающиеся руки и ноги. Тело было скрыто кольцами змеиного тела. Мое сердце оборвалось. «Это конец!» Но это мне так казалось. паньзы не прекращал бороться. Извернувшись, он одной рукой достал складной нож, открыл его и воткнул змея в глаз. Все тело гигантского питона согнулось от боли, кольца расслабились, паньзы упал, ударившись головой о ствол дерева, его лицо было залито кровью. В это время Анин уже доставала из рюкзака два фальшфеера, зажгла их и бросилась между питоном и паньзы с криком «Заберите его и бегите!» «Нет!» — закричал я. «Фальшфейер не имеет достаточной температуры, чтобы подпарить питона! Но питон об этом не знает!» — на бегу ответила Анин. Мы с толстяком подхватили паньзы под руки и бросились в чащу леса. Нам в спину полетели брызги. Обернувшись, мы увидели, что питон, дравшийся с молчаном, все еще жив. Голова его была в крови, но он все еще пытался догнать свой несостоявшийся ужин. Молчун бежал следом за нами, и за его спиной скользил в безмолвном танце питон, подняв голову. Казалось, он летит над землей. Питон явно был в бешенстве, а это очень хреново. Подумав об этом, я почувствовал, что меня ноги подкашиваются от страха. Молчун внезапно закричал «Ложись!». Толстяк, схватив меня, бросился вперед и упал вместе со мной в грязь. Я видел, как Анин и Молчун тоже упали, а затем огромное тело питона проползло по моей спине и, извиваясь, задело ближайшее дерево хвостом. Я четко слышал звук удара, а сверху на меня дождем посыпались избитые листья. Встав, я понял, что полностью потерял ориентацию. Где юг, где север, где восток? Толстяка проняло, он начал звереть. — Я убью этого глиста тропического! С этими словами он выхватил у меня из-за пояса нож и бросился вслед за питоном. Я догнал его, обнял за плечи и остановил. Молчун тоже поднялся. Я видел, что его плечо залито кровью, очевидно, он сильно ранен. Тяжело дыша, он указал в сторону джунглей и крикнул. «Бегите! С этими двумя змеями что-то не так!» Увидев, что даже молчун опасается сталкиваться с питонами в открытом бою, Толстяк передумал лезть на рожон, подхватил паньзы и отдал мне его ружье. Я поймал ствол, и мы все бросились в заросли. За спиной снова плеснула водой, и над грязью показалась змеиная голова. Не оборачиваясь, мы бежали вперед. Заросли были очень густые, ветви покрыты острыми шипами. Мы с трудом пробирались сквозь них, на моей коже живого места не осталось от мелких ссадин. Но я, не обращая внимания на острую боль от шипов, впивающихся в тело, сжав зубы, бежал дальше. Никогда не подумал бы, что мы умеем так быстро бегать. Если бы с такой скоростью шли по каньону, то преодолели бы его гораздо быстрее». Впереди был конец ущелья, склоны каньона залиты водопадами. Внизу вода доходила нам до колен, бежать стало трудно. Обернувшись, я понял, что питон не даст нам времени найти укрытие. Он, напоминая водяного дракона, как молния скользил следом, а впереди нам путь преградил водопад. Увидев тупик, толстяк закричал. — И куда, блядь, дальше? Мы готовы были сдаться. Вода здесь слишком глубокая, чтобы бежать. Зато питону, раздолье, он в воде не хуже рыбы плавает. Сейчас дела по-настоящему плохи. В этот момент Анин, заметив что-то, крикнула «Туда!». Мы проследили за ее рукой. За водопадом в скале была расщелина, которую трудно сразу заметить за стеной воды. Толстяк заорал «Поторопитесь!». И мы бросились в водопад. Расщелина была узкой, питом сюда забраться точно не сможет. Мы тоже протиснулись с трудом, поворачиваясь боком и втягивая животы. Внутри было много воды. Последним шел толстяк. И он застрял. Пытаясь протиснуться, он возмущался, что не сможет пролезть сюда, даже понимая, что снаружи его ждет смерть. Мы изо всех сил пытались втащить его, но пролезла только одна нога. Анин зажгла фонарь, освещая проход, чтобы понять, как получше ухватить толстяка. Но за завесой воды уже показалась голова гигантского питона. Эта тень нависла над нами, и толстяк зашипел: "Ты что творишь? Свет выключи". Я прикрыл ему рот ладонью, но это было не обязательно. Он сам понимал, что лучше заткнуться. Мы знали, что соблюдать тишину особого смысла нет, и продолжали тихонько затаскивать толстяка внутрь. Но происходило нечто странное. Питон остановился перед водопадом, покачивая огромной головой, но в воду не совался. Постояв так несколько минут, он уполз. Мы смотрели друг на друга, не понимая, что происходит — Стоило питону сунуть голову в воду, и толстяку конец — готовая еда, которая не может сопротивляться. Почему питон остановился? Он боится падающей воды? И тут мы услышали странные звуки из глубины расщелины, похожие на тихое хихиканье или кудахтанье. Звук был негромким, но его не заглушал шум водопада. Вот только что здесь куры делают? Мы обернулись. Сейчас у нас уже было время осмотреться. Вода внутри не доходила нам до пояса. Поблизости вроде ничего не было. Кажется, в глубине расщелины кто-то стоял, полностью скрытый темнотой, но свет, попадающий из прохода, не проникал в тот угол. Я видел все как в тумане, но был уверен, что там в глубине кто-то есть. Неизвестность всегда пугает, поэтому я попросил Анин зажечь фонарь. Скользнувший по каменным стенам свет выхватил силуэт возле узкой щели. Пару секунд я не мог понять, что это, затем почувствовал удивление, протер глаза. Это была змея, небольшая, толщиной с запястья. Точно не питон». Чешуя ее была красной, без рисунка, а голова очень странная, острый треугольник с гребнем посередине. Змея практически стояла на хвосте, опустив голову и с яростью глядя на меня. Издалека она была похожа настоящего человека, без рук и ног. Я смотрел на эту змею и не мог отвести глаз». Только когда Анин потянула меня за рукав, я пришел в себя и понял, почему питону полз. В моей душе вдруг проснулись все детские страхи, вызывая дрожь по всему телу. Часть вторая. Глава 41. Королевская гремучая змея. Это оказалось фазанье шея. Как здесь могла быть такая змея? Я пригляделся. Пылающий петушиный гребень и змеиное тело, а также устрашающая поза на хвосте. Это точно, фазанье шея. У меня выступил холодный пот. Этот вид змей очень редок. У нас их называли королевской гремучей змеей. Я видел такую однажды в детстве, в горах. Старики говорили, что это змеиный император, все другие змеи ее боятся. Она в прыжке может перелетать на большие расстояния, движется со скоростью электрического тока и очень, очень ядовито. Куда бы она ни ползла, даже растения уклоняются от ее пути. Эту змею сложно убить». Но даже если это получится, то сородичи могут отомстить. Позже я прочитал роман «Дневники династии Цин». Там описывалась змея, похожая на облако, маленький дракон, обитающий в реках и горах, образующих драконовы жилы. Легенды говорят, что этот змеиный дух способен вызывать небесный гром, убивающий демонов, Есть предание, что этот вид змей возник как раз от удара молнии в гору. Последние десять лет этих змей практически не видели, считается, что они вымерли. Я не ожидал, что встречу их здесь. Толстяк никогда не видел такой змеи, остальные были поражены точно так же, как и я. Лишь молчун, как обычно, не изменился в лице. Но неважно, узнали они этот вид или нет, огненно-красный цвет чешуи и угрожающая поза достаточно ясно говорили, что лучше не нарываться, и мы не решались действовать опрометчиво. Как говорится, из огня да в вполымя. Спаслись от питона, чтобы столкнуться с ядовитой змеей. Я был зол. Похоже, в этом месте мне надо быть начеку на каждом шагу и не расслабляться, чтобы не нарваться на какую-нибудь очередную пакость. В драке с питоном всегда остается хоть маленькая, но надежда на победу. С ядовитой змеей, если ее атака окажется удачной, надежды на выживание нет. Никто из нас не готов был на такой риск. Но фазанье шея обычно не нападает на людей неожиданно, всегда предупреждает своей угрожающей стойкой. Возможно, это расщелина — ее логово, и она его защищает. Тогда нам определенно не стоит тут оставаться. Я махнул остальным, чтобы они не провоцировали змею и медленно уходили. Анин вытащила фальшфеер и протянула мне в качестве оружия. Я выставил его вперед, чтобы не использовать свою руку для защиты, если фазанья шея решит атаковать. Все по очереди выбрались из расщелины, медленно, стараясь не шуметь и не делать резких движений. Когда подошла моя очередь, я вздохнул с облегчением и посмотрел в проход. Там было темно и тихо, змеи не видно. К счастью, все обошлось». Выбравшись из водопада, толстяк осмотрел окрестности, осветив шахтерской лампой самые потаенные уголки, и сказал, «Питон уполз, все безопасно». Мы, наконец, могли свободно вздохнуть и осмотреть Пандзы, которого поддерживал толстяк. Тот слабо махнул, показывая, что с ним все в порядке. У него были серьезные ушибы, но опасности для жизни никакой. Глядя друг на друга, мы горько рассмеялись. Все грязные с ног до головы, грудь Анин почти совсем обнажена, еще пара сантиметров, и мы не посмели бы смотреть в ее сторону. Остались только два рюкзака со снаряжением, древний меч молчуна пропал. Толстяк, оказывается, отобрал у меня нож, потому что потерял свой». На молчуней паньзы с грязью перемешалась кровь. На их плечах и груди были следы укусов питонов, которые до сих пор кровоточили. Неожиданно, но какой-то тропический червяк знатно отделал нас всех. Я посмотрел на небо. Дождь прекратился, горизонт озарился косыми солнечными лучами. Деревья на краю ущелья были редкими, и я увидел рассвет, который вот-вот зальет своим светом шумные водопады и джунгли, заполненные криками птиц. Если бы не жестокая битва, которую довелось пережить этой ночью, я мог бы восторгаться великолепным пейзажем, как нормальный турист. Остальные тоже устало смотрели на восхитительную картину рассвета в джунглях и молчали. Потом Толстяк спросил ⁇ И что будем делать дальше? ⁇ Анин подошла к водопаду, набрав воды в ладони, умылась и ответила ⁇ Как окончательно расцветет, вернемся и заберем снаряжение, затем нам надо найти место для отдыха, здесь слишком опасно, надо побыстрее уйти отсюда. — Тебе, мамочка, легко говорить, — буркнул толстяк. — Мы полночи носились, как ежи ошпаренные, не разбирая дороги. Я понятия не имею, в какой стороне то дерево, где мы сидели. Как его искать будем? — Не знаю как, но искать надо. Если не найдем свои вещи сейчас, тем более не сможем отыскать, когда они понадобятся. анин устало закрыла лицо ладонями потом потянулась, закатала рукава и стала под падающую со скалы воду. После естественного душа она убрала волосы в хвост, грязь и песок с ее тела исчезли, и снова стало видно красивое лицо. Она улыбнулась нам. У меня сердце сжималось при мысли, что надо будет вернуться к тому дереву, но Анин была права, нам надо быть во всеоружии». Потеря части снаряжения уменьшала наши шансы на выживание почти вдвое. Мы пошли вперед. Несмотря на свою жестокость, Анин настоящая женщина, заправская чистюля. Дождавшись, пока мы отойдем подальше, она сняла футболку, чтобы вымыть грудь. И в этот момент, краем глаза, я увидел, как в водопаде словно вспыхнули красноватые огоньки и прозвучало знакомое хихиканье. Мне вдруг стало не по себе, и я крикнул Анин. — Будь осторожна! Держись подальше от водопада! — А что случилось? Она обернулась, посмотрела на меня и, не знаю почему, улыбнулась. Не так, как минуты раньше, слабо и доверчиво. Я удивился такой перемене, и в это мгновение из водопада, словно алая молния, вылетела змея, целясь в шею Анин. Голова змеи была высоко поднята, и вокруг разнеслось громкое знакомое хихиканье. «Плохо дело!» Бросив рюкзак, я побежал сразу, как только заметил красную молнию, и уже на бегу увидел, как змея на подлете открыла пасть. Анин пыталась закрыться рукой, но не смогла, и змея вцепилась ей в горло. Силой оторвав фазанью шею, Анин отшвырнула ее в сторону, зажала рану рукой и медленно осела в воду. Когда мы подбежали, змея и не думала скрываться. Наоборот, красной лентой выскочила из воды и полетела в нашу сторону. Толстяк с криком рубанул ножом, но промазал. Бегущий сзади молчун поймал змею на лету, ухватив за шею. Тонкое красное тело обвелось вокруг его руки, но молчун оказался быстрее. Двумя руками свернув змее шею, он выбросил ее в воду. Там змеиное тело несколько раз дернулось и затихло, уносимое прочь потоком. Мы бросились к Анин. Приподняв ее голову, я увидел застывшее лицо, слезы на глазах. Ее горло подергивалось, словно она хотела что-то сказать. У меня волосы зашевелились на затылке от страха, что не успею помочь. Но в голову ничего не приходило. Всего за несколько секунд ее взгляд помутнел, тело обмякло, и голова упала мне на руки. Примечание переводчика. Фазанья шея — вымышленное существо, хотя в реальном мире есть змея с таким названием. Это длиннозубый уж, правда, в некоторой степени ядовитый, в зависимости от того, какой парой зубов укусил. Передние зубы у него слабо ядовитые, укус ощущается человеком как комариной, а вот задние челюстные зубы могут свалить так же, как и укус гадюки. Отличительная особенность длиннозубых ужей — они ведут себя как кобры, могут даже раздувать шею и раскачиваться, поднимая над землей две трети тела. Целиком красных, длиннозубых ужей не существует, есть только виды с красными полосами и темно-бурая сплошная окраска. И уж тем более у них нет никаких гребней на голове, которая, как и у большинства змей, трапециевидная. Возможно, Сюилей создал этого монстра как гибрид ящерицы и змеи. Именно у ящериц четкая треугольная форма головы, и многие виды имеют ярко выраженный гребень. Кстати, в сериале у змей были именно головы ящериц.